Глава 27. Защита доброго имени Пиннекса началась в среду утром весьма плачевно, хотя вины компании в том не было. Уолтер Баркер, обозреватель «Магната», популярного экономического еженедельника, написал, что готов биться об заклад. Два против одного, что жюри в Белокс вынесет Пиннексу обвинительный вердикт. К Баркеру прислушивались. Юрист по образованию, он приобрел на Уолл-стрит солиднейшую репутацию человека прекрасно разбирающегося в судебных процессах, которые касаются коммерческих дел. Его коньком было отслеживание таких процессов и предсказание их исхода задолго до завершения. Обычно он не ошибался и сколотил на своих предсказаниях немалое состояние. Его читали все, и тот факт, что он готов был поставить на обвинителя, произвело на Уолл-стрит эффект разорвавшейся бомбы. Стоимость акции, равнявшаяся в начале торгов 76 упала до 73, а в середине утренней сессии равнялась уже 71,5. Народу в зале в среду значительно прибыло. Мальчики с Уолл-стрит все были снова на месте. Все читали статью Баркера. И все неожиданно оказались с ним согласны, хотя совсем еще недавно все они сходились во мнении, что Пинекс выставил против свидетелей обвинения и заключительную часть процесса проведет уверенно. Теперь они с озабоченными лицами перечитывали свои донесения в штаб и склонны были пересмотреть свою точку зрения. Последнюю неделю Баркер наблюдал за процессом непосредственно в зале суда, где в одиночестве сидел в заднем ряду. Что же он увидел оттуда такого, что ускользнуло от их взглядов? Ровно в девять присяжные торопливо вошли в свою ложу. Лудел пропускала их в открытую дверь с видом пастуха, собирающего свою стадо в загон с особым чувством облегчения но все еще немного сердясь за то, что накануне оно разбежалось, ускользнув от ее бдительного ока. Харкин приветствовал присяжных так, словно они не виделись по крайней мере месяц, отпустил какую-то плоскую шутку по поводу рыбалки, затем пробежался по традиционным вопросам. Не подвергались ли вы каким-либо домогательствам? И пообещал скорое завершение процесса. В качестве первого свидетеля был вызван Дженкл, и защита приступила к своей части работы. Свободный от воздействия паров алкоголя, Дженкл был элегантен и решителен. Он охотно улыбался и, казалось, радовался предстоявшейся возможности защитить свою компанию. Кейбл провел его через предварительные вопросы с изысканным изяществом. В зале во втором ряду сидел Д. Й. Тонтон, чернокожий адвокат с Уолл-стрит, с которым Лони встречался в Шарлотте. Слушая Дженкла, он все время косился на Лони и вскоре между ними установился контакт. Поймав взгляд Тонтона в первый раз, Лонни не смог удержаться, чтобы не посмотреть на него снова, а на третий раз слегка кивнул ему и улыбнулся, что казалось естественным. Смысл появления Тонтона был ясен. Тонтон слишком важная птица. И если уж он проделал долгий путь из Нью-Йорка в Белокси, значит, сегодня действительно важный день. Настала очередь защиты излагать свои аргументы. И Лонни обязан был понять, что должен внимательно слушать и верить каждому слову, которое будет теперь произноситься за свидетельской стойкой. Лонни это прекрасно понимал. С ним проблем не предвиделось. Первым ударным аргументом Дженкла была свобода выбора. Он признал, что многие верят в то, что сигареты вызывают привыкание организма. Но признал лишь потому, что они с Кейблом понимали, без этого Дженкл будет выглядеть глупо. На самом же деле, заметил он, сигареты, быть может, и не вызывают привыкания. Точно этого никто не знает, и люди, занимающиеся соответствующими исследованиями, также не уверены в этом, как и все остальные. Одни исследования дают одни результаты, другие совершенно противоположны. И ему Дженклу ни разу не доводилось видеть убедительного доказательства клинического привыкания к курению. Лично он в это не верит. Сам Дженкл курит уже 20 лет но делает это исключительно потому, что ему нравится. Он выкуривает 20 штук в день и предпочитает сигареты с пониженным содержанием смол. Нет, он может с уверенностью утверждать, что его организм не испытывает никакой зависимости. Он может бросить курить, когда пожелает. А курит лишь потому, что ему это нравится. Четыре раза в неделю он играет в теннис, и ежегодная диспансеризация показывает, что пока нет оснований для беспокойства о здоровье. На один ряд дальше Тонтона сидел Дерек Мейплс, впервые появившийся в зале суда. Он покинул мотель через несколько минут после отъезда автобуса. Еще вчера он намеревался провести день в поисках работы, но сегодня предвкушал легкий куш. Энджел заметила его, но старалась смотреть только на Дженкла. Неожиданный интерес Дерека к процессу озадачил ее. Ведь с тех пор, как жюри изолировали, он только и делал, что жаловался на затяжной характер суда. Дженкл подробно описал разные сорта сигарет, которые производила его компания. Он сошел со свидетельского места и приблизился к цветной таблице, изображавшей все восемь сортов пиноксаловских табачных изделий. Здесь же были указаны уровни содержания никотина и смол в каждом из них. Он объяснил, почему некоторые сигареты снабжены фильтрами, некоторые нет, и почему в разных сортах разное содержание никотина и смол. Все это делалось для того, чтобы удовлетворить разные вкусы. Это был решающий момент выступления, и Дженкл отлично справился с ним. Предлагая такое разнообразие сигарет, Пиннекс позволяет потребителю самому решать, какое количество никотина и смол он или она желают потреблять. Выбор, выбор и еще раз выбор. Выбирайте уровень никотина и смол. Выбирайте количество сигарет, выкуриваемых ежедневно. Выбирайте, вдыхать или не вдыхать дым. Разумный выбор того, какому воздействию вы подвергаете свой организм за вами. Дженкл указал на яркий рисунок красной пачки Бристолс и объяснил, что эти сигареты по уровню содержания никотина и смол стоят на втором месте. Он признал, что если ими злоупотреблять, они действительно могут причинить вред, но сигареты – продукция, имеющая полное право на существование, если пользоваться ею с умом, так же, как и многие другие товары. Алкогольные напитки, масло, сахар, ручное оружие и так далее, и тому подобное. Все они могут оказаться опасными для здоровья, если ими злоупотреблять. Через проход от Дерика сидел Хоппи, забежавший ненадолго, чтобы посмотреть, что происходит. Кроме того, он хотел увидеть Милли и улыбнуться ей. Она была очень рада, но и немало удивлена его неожиданной одержимостью процесса. Сегодня вечером присяжным было разрешено принять гостей. И Хоппи с нетерпением ожидал дозволенных трех часов, которые он проведет в комнате Милли. При этом секс занимал в его мыслях последнее место. Когда судья Харкин объявил обеденный перерыв, Дженкл заканчивал свои рассуждения насчет рекламы. Конечно, его компания тратит на нее кучу денег, но далеко не так много, как компании, производящие пиво, автомобили или Кока-Колу. Реклама — жизненно важный фактор в мире конкуренции независимо от того, что вы производите. Разумеется, рекламу его компании видят и дети. Как можно устроить рекламный щит, который был бы детям недоступен? Как сделать так, чтобы дети не смотрели журналы, на которые подписываются их родители? Это невозможно. Дженкл охотно признал, что знаком со статистикой, утверждающей, что 85% курящих детей предпочитают три наиболее рекламируемые сорта сигарет. Но ведь и взрослые тоже. Опять же, невозможно организовать рекламную кампанию, предназначенную для взрослых, так, чтобы она косвенным образом не повлияла и на детей. Фич наблюдал за выступлением Дженкла с заднего ряда. Справа от него сидел Лютер Вандемир, исполнительный директор Трелка, самой крупной в мире табачной компании. Вандемир был неофициальным главой Большой четверки и единственным из всех, кого Фич хоть как-то мог терпеть. Вандемир, в свою очередь, обладал поразительной способностью терпеть Фичи. Они пообедали в Мэри Махони, сидя одни за столиком в углу. Пока они были довольны дженклом, но знали, что худшее впереди. Колонка Баркера в Магнате лишила их аппетита. «В какой степени вы можете влиять на жюри?» спросил Вандемир, ковыряя вилкой в тарелке. Фич не собирался отвечать ему откровенно. Да, Вандемир этого и не ждал. Свои темные делишки Фич скрывал ото всех, за исключением собственных агентов. Как обычно, ответил Фич. Но быть может в данном случае, как обычно, недостаточно? Вы можете что-нибудь предложить? Вандемир не ответил. Он уставился на ноги молоденькой официантки, принимавшей заказ за соседним столом. Мы делаем все возможное, заверил его Фич с неожиданной теплотой. Но Вандемир был напуган и не без оснований. Фич знал, что на него оказывают невероятное давление. Обвинительный приговор не разорит Пинекс или Трелка, но такой результат вызовет полный сумбур и будет иметь далеко идущие последствия. Внутриведомственное исследование предрекало в этом случае потерю 20% акционеров во всех четырех компаниях. И это будет лишь началом. В выводах того же самого исследования предсказывалось, что при наихудшем развитии событий, в течение пяти лет после вынесения такого приговора, страдающие раком легких курильщики – или их наследники, предъявят табачным компаниям около миллиона исков, стоимость лишь судебных издержек, по которым составит миллион долларов. Предсказать же, какую сумму придется выплатить по приговорам, никто не решался. Подобный сценарий судного дня требовал официального подтверждения принципиальной возможности победы в классовой борьбе, в которой на стороне пострадавшего класса должен был выступить любой человек, когда-либо куривший и пострадавший от курения. В этом случае нельзя было исключить и возможность банкротства табачных фирм, а также того, что в Конгрессе будут предприняты серьезные усилия, чтобы принять закон о запрете курения. «У вас достаточно денег?» — спросил Вандемир. «Думаю, что да», — ответил Фич, в сотый раз, задавая себе вопрос о том, сколько может потребовать его дорогая Марли. «Фонд должен быть в полной готовности». «Так и есть». Вандемир пожевал тоненький ломтик жареного цыпленка. «Почему бы вам просто не отобрать девять присяжных и не дать им по миллиону монет каждому?» — спросил он, тихо рассмеявшись, словно бы давая понять, что шутит. «Поверьте, я тоже думал об этом, но это слишком рискованно. Многие могут попасть за решетку. Я просто пошутил. У нас есть другие способы». Улыбка сошла с лица Ванда Мира. «Мы должны победить, Ренкин, вы понимаете? Должны, сколько бы это ни стоило». Недели раньше судья Харкин в ответ на еще одну письменную просьбу Николаса Истера несколько изменил обеденный распорядок, объявив, что два запасных присяжных могут обедать вместе с действующими членами жюри. Николас убедил его, что теперь, когда они все живут в изоляции, вместе смотрят телевизор, вместе завтракают и ужинают, было бы нелепо разделять их во время обеда. Этими двумя дублерами были Хенри Ву и Шайен Ройс. Хенри Ву сражался в свое время за Южный Вьетнам в качестве пилота. На следующий день после падения Сайгона он посадил свой самолет в Китайском море. Его подобрал американский спасательный корабль и доставил в госпиталь в Сан-Франциско. Понадобился год, чтобы вытащить его жену и детей через Лаос и Камбоджу в Таиланд, а потом и в Сан-Франциско, где семья прожила два года. В 1978 году они переехали в Белокси. Ву купил креветочное судно, и пополнил собой растущую армию вьетнамских рыбаков, которые всеми правдами и неправдами просачивались в ряды местных жителей. В прошлом году его младшая дочь была удостоена чести выступать с прощальной речью от имени своего бустного класса и получила стипендию для обучения в Гарварде, а Хенри купил уже четвертое судно. Он не предпринимал ни малейших попыток избежать присяжной службы, будучи не меньшим патриотом, чем любой другой, даже полковник. Николас, разумеется, мгновенно с ним подружился. Он решил для себя, что Хенри Ву должен сидеть вместе с остальными 12 присяжными и присутствовать при обсуждении вердикта. Теперь, когда жюри томилось в изоляции, Дорвуд Кейбл меньше всего хотел, чтобы процесс затянулся. Он сократил свой список свидетелей до пяти человек и планировал закончить слушание их показаний не более чем в четыре дня. Трудно найти худшее время для прямого допроса свидетеля, чем первый час после обеденного перерыва. Дженкл занял место в свидетельской ложе и продолжил свои показания. «Что предпринимает ваша компания, чтобы препятствовать курению малолетних детей?» спросил его Кейбл. И Дженкл бессвязно пытался отвечать на этот вопрос в течение целого часа. «Миллион сюда, на одно доброе дело, миллион туда, на просветительскую компанию. Только за прошлый год 11 миллионов». Порой Дженкл говорил так, словно он почти ненавидел табак. После очень долгого перерыва на кофе, объявленного в три, Уэндел Рор получил первую возможность нанести удар Дженклу. Он начал со злополучного вопроса, и дела пошли как нельзя хуже. «Не правда ли, мистер Дженкл, что ваша компания тратит сотни миллионов долларов, чтобы приучить людей к курению, а когда они заболевают от ваших сигарет, вы ни гроша не даете на то, чтобы помочь им?» «Это вопрос?» «Разумеется, отвечайте же». «Нет, это неправда». «Отлично. Когда в последний раз Пиннекс оплатил хотя бы грошовый счет за лечение кому-нибудь из своих курильщиков?» Дженкл пожал плечами и что-то пробормотал. «Извините, мистер Дженкл, я не разобрал. Повторяю вопрос. Когда...» «Я слышал ваш вопрос. Тогда ответьте на него». «Приведите хотя бы один пример того, как Пиннекс материально помог в лечении одного из тех людей, которые потребляли его продукцию. Я не могу припомнить. Значит, ваша компания отказывается нести ответственность за свою продукцию? Конечно нет. Хорошо. Приведите присяжным один пример того, как Пинекс отвечает за собственную продукцию. Но наша продукция не причиняет вреда. Разве она не является причиной многих болезней и даже смертей? Недоверчиво спросил Рор, широко разводя в воздухе руками. Нет, не является. Позвольте мне уточнить. Вы хотите убедить присяжных в том, что ваши сигареты не вызывают болезней и не приводят к смерти? Только в том случае, если ими злоупотребляют. При слове «злоупотребляют» Рор презрительно расхохотался. Предполагается, что курильщики ваших сигарет пользуются зажигалками? Конечно. И что дым от табака и бумаги, возникающий при закуривании, вдыхается курильщиком через кончик сигареты, противоположный тому, к которому подносится огонь? Да. И этот дым попадает в рот? Да. А потом вдыхается через дыхательные пути? Это зависит от желания курильщика. А вы вдыхаете дым, мистер Дженкл? Да. Вам знакомы статистические данные, согласно которым 95% курильщиков вдыхают дым? Да. А не ошибусь ли я, если скажу, что дым от вашей сигареты вдыхает и кто-то еще, находящийся поблизости от вас? Наверное. И вы считаете, что люди, вдыхающие дым от вашей сигареты, делают это по собственному выбору? Нет. А теперь скажите нам, пожалуйста, мистер Дженкл, каким образом люди могут злоупотреблять сигаретами? Если они курят слишком много. А сколько это слишком много? Полагаю, здесь нет общей нормы. Но я ведь разговариваю не с отдельным курильщиком, мистер Дженкл. Я разговариваю с исполнительным директором компании «Пинекс», одного из крупнейших производителей сигарет в мире? И я спрашиваю у вас, по вашему мнению, слишком много – это сколько? Ну, я бы сказал, две пачки в день. То есть более 40 сигарет? Да. Понимаю. А на каких исследованиях вы основываетесь? Ни на каких, это просто мое мнение. Значит, выкуривать менее 40 сигарет в день не вредно. Более 40 – это уже злоупотребление. Вы это хотели сказать? Это мое мнение. Дженкл начал поеживаться и посматривать на Кейбла, но тот демонстративно отвернулся от него. Теория о злоупотреблении была изобретением самого Дженкла. Это он настаивал, чтобы использовать ее. Рор замолчал и принялся изучать какие-то бумаги. Он намеренно сделал паузу, чтобы не испортить впечатление от удачной атаки. Можете ли вы рассказать присяжным, какие меры вы, как исполнительный директор, предприняли чтобы объяснить людям, что выкуривание более сорока сигарет в день вредно. Дженкл открыл был рот, чтобы возразить, но спохватился, да так и застыл с полуоткрытым ртом. Пауза была долгой и болезненной, он допустил ошибку. Тем не менее, собравшись, Дженкл сказал. «Полагаю, вы меня неверно поняли». Рор не собирался давать ему возможность объясниться. «Уверен, что я правильно вас понял. Не припомню, чтобы когда-либо видел...» Предупреждение о том, что ваша продукция вредна для здоровья при условии, если употреблять ее в количестве более 40 штук в день. Так почему же такого предостережения нет? От нас этого не требуют. Кто не требует? Правительство. Значит, если правительство не требует, чтобы вы информировали потребителя о том, что курение более двух пачек ваших сигарет в день является злоупотреблением и оказывает вредное воздействие на здоровье, Вы сами не собираетесь этого делать. Мы поступаем в соответствии с законом. Разве закон требовал от Пинекса истратить в прошлом году 400 миллионов долларов на рекламу своей продукции? Нет, но именно столько вы истратили. Около того. И Если бы вы хотели предупредить курильщиков о потенциальной опасности, угрожающей их здоровью, вы имели возможность сделать это? Наверное. Рор быстро переключился на масло и сахар. Два продукта, о которых упомянул Дженкл, как о потенциально опасных. Он с большим удовольствием отметил разницу между этими продуктами и сигаретами и выставил Дженкла в глупом виде. Самый сильный козырь он приберег напоследок. В зал снова были ввезены мониторы, для чего объявили небольшой перерыв. Когда присяжные вернулись, свет погасили, и на экране появился Дженкл, заснятый в момент, когда он, подняв правую руку, клялся говорить только правду и ничего, кроме правды. Дело происходило во время слушаний в одном из подкомитетов Конгресса. Рядом с Дженклом стояли Ван Демир и два других исполнительных директора Большой Четверки, которых, вопреки их воле, заставили давать показания перед кучей политиков. Они выглядели как четыре главаря мафии, которые пытались убедить Конгресс в том, что никакой организованной преступности вовсе не существует. Допрос был суровым. Пленку сильно порезали, остался лишь смонтированный эпизод, в котором всех четверых одного за другим напрямик спрашивали, имеет ли место привыкание человеческого организма к никотину, и каждый с чувством отвечал «нет». Дженкл отвечал последним, и к моменту, когда он сердито произнес свое «нет», все жюри, так же, как и члены парламентского подкомитета, было уверено, что он лжет.